Эпилог. Тридцать лет спустя. Санран! Да, дорогая, ты мне обещал. Конечно, дорогая, как это могло произойти? Ну, что-то пошло не так. И это слабо сказано. Как ты мог это допустить? Так получилось. Все, теперь я возьму это дело в свои руки. Я беременна шестым ребенком. Немыслимо! Дорогая, я просто исполняю свой супружеский долг. А пожелание плодиться и размножаться желала ты на свадьбе Арабеллы, а расхлебываем мы оба. От такой наглости я едва не задохнулась. По глазам видела, этот дракон смеется, а на самом деле очень доволен фактом прибавления в нашей семье. «Ах, оба! Ну, я тебя услышала!» И, развернувшись, направилась на выход из кабинета. «Милая!» — понеслось мне вслед обеспокоенная. «Ничего, хорошо смеется тот, кто смеется последним». За время, прошедшее с нашей помолвки, каких-то больших изменений не произошло. Состарилась бабушка но пока упрямится и не хочет переезжать к нам. Они все так же задорно спорят с призраком. И он пару раз обмолвился, что уже ждет ее там. Мы уже начали подозревать роман. Странно все это. Конечно, нам пришлось нанять еще помощников ей по хозяйству и в лавку. А я стала больше заниматься делами книжной торговли». За это время магазин разросся и стал знаменитым. Как же, им владеет жена главного судьи. Люди падки на такие подробности. Все так же лавочку любят студенты и часто в нее захаживают. Мое хобби процветает и радует меня. В семье появилось пять детей. Четыре мальчика и одна девочка. Все драконы – и первенец уже встал на крыло. Его отец очень горд данным фактом, и род, когда-то практически не имеющий наследников, теперь может похвастаться не одним. Правда, из-за этого у меня остается мало свободного времени. Драконы не просто очень активные, это настоящий крылатый кошмар. Арабелла и Эдгар имеют троих наследников – Но часто навещают нас, и особняк превращается в настоящий бедлам. Мы стойко переносим эти дни. Наша семья так и продолжает жить в особняке в центре города. Мы его немного расширили, но переезжать никуда не планируем. Муж продолжает работать в суде. Я занимаюсь семьей и магазином. Мы полностью довольны тем, как складывается наша жизнь. А по вечерам мы собираемся семьей в гостиной, чтобы провести вместе время, рассказать о том, как прошел день. И этот ритуал наполняет нас счастьем и еще больше скрепляет родственные узы. Единственное, с кем я так и не смогла сойтись, так это с Юстосом. Служба повлияла на него благотворно, но все равно что-то стояло между ними, и семья принимала его с трудом. Драконы живут долго, будем надеяться, что время сгладит все шероховатости. Самерра вышла замуж, и, несмотря на то, что их отношения довольно бурные, с мужем она ладит, и у них есть дети». Последний раз, когда мы встречались на больших родственных сходках, в ее душе я почувствовала покой и довольство. Может, это наилучший исход ее истории, хотя и не такой, какой она хотела. Все, что не происходит, все к лучшему. Сейчас я согласна с этим утверждением. Кто бы мог подумать, что дракон, появившийся в моей лавке, приведет меня к таким крутым переменам в жизни. И теперь, оборачиваясь назад, я все больше склоняюсь к мысли, что не могла бы стать счастливее, чем сейчас. Мы с моим драконом единое целое и половинки души, которым посчастливилось найти друг друга в этом мире, чего и вам желаю».